За 20 минут, в течение которых Кальран находился в замороженном состоянии, население Альтамеды стало на двух игроков больше. Как она старея и планировала, Эвалет прибыл к нам вместе со Златаном, огромным 288 уровневым орком-магом. Мозг Темного Легиона выбрал своему персонажу такую простоватую физиономию, что одного взгляда на это создание хватало для того, чтобы сделать заключение о его умственных способностях. Точнее, об их полном отсутствии. «Миледи, прошу прощения, как-то я уснул!» — виновато пробасил Кальран, как только пришел в сознание. «По всей видимости, заключение далось мне нелегко. Кто эти двое представителей Картаса? Я не помню, чтобы нас знакомили». Эвалет, как мы и договаривались, продемонстрировал пирату задание на встречу с Григзом, чем вызвал несказанный интерес. Оказывается, Кальран никогда прежде не видел живого орка. Вернее, видел, но только в качестве раба или противника, с которым особо не поговоришь. Вот он и прикипел к Златану, расспрашивая того о сущих мелочах. Откуда, куда, зачем? Пирату было интересно все, что связано с орками. Но буквально через 10 минут я обнаружил, что Златан и Анастария каким-то непонятным образом перевернули разговор с ног на голову, начав задавать свои вопросы Кальрану. который увлеченно на них отвечал. Да, напрямую вопросы не касались количества офицеров и матросов под руководством Кальрана и пиратов в целом. Однако ответы на «Сколько мешков с едой приходится брать в поход» и «Тяжело после похода искать место для размещения» говорили о многом. Я с огромным изумлением слушал перекрестный допрос, устроенный пирату двумя игроками, и понимал, такой уровень мне не грозит. Это космос. Как только Анастария и Златан вытащили из Кальрана все, что хотели, было принято решение лететь в Кадис и начать задание с пиратами. Эвалет, а тем более Анастария, уже не видели объективных причин откладывать задание. Поэтому мне пришлось согласиться. Притащив в Альтамеду пиратов, которых рептиль вывел из тюрьмы, мы открыли портал прямо в центр Кадиса. Благо, ни у кого из нас не было отрицательной репутации с этим свободным городом. До повторной встречи с Крием оставалась практически целая неделя. Так что мы должны успеть разобраться и с пиратами, и с Реноксом. По внешним признакам, Кадис ничем не отличался от городов Малабара, которые я уже встречал на своем игровом пути. Стандартная архитектура, лавки торговцев, отряды стражников, и что было наиболее удивительно — толпы игроков, начиная от 250-уровневых из Картаса, заканчивая мелкими 38-уровневыми игроками из Малабара. Кадис объединил игроков двух империй, которые даже не помышляли о том, как напасть на противника. Для меня было крайне удивительно видеть объявление. «Собираю рейд. Нужны 150 плюс любой империи. Перевод есть». Или «Народ, помогите с заданием, не могу уничтожить мобов». написанный в чате сразу на двух языках. «Кто бы мог подумать, что игроки умеют договариваться в масштабах целого города?» «Грыкс находится в таверне Три Кальмара», — произнес Кальран, глубоко вдохнув воздух родного города. «Мне перед ним нельзя появляться без отчета. Удачи!» «Бродяги, за мной!» Обратился Кальран к своим пиратам. «Посмотрим, чем мы можем заменить мою ласточку». «Так, верно, «Три кальмара» расположена...» Начал Златан, однако я его оборвал. «Подожди». После чего достал один из амулетов и несколько мгновений гипнотизировал его, стараясь получить ответ. Ласточка так прочно засела в моем сознании, что я никак не мог отделаться от мысли, что это было произнесено специально для меня. Вернее, для того, чтобы я взял с нами еще одного игрока, владельца уникального средства передвижения, которое он называет «Ласточка». «Если это не по поводу наследования 20 миллионов, то вы очень не к месту!» — послышалось недовольное бурчание с противоположного конца провода. «Плинта, я тоже рад тебя слышать. Ты мне нужен. Прыгай в Альтамеду оттуда в Кадис. Вилтракс координаты знает. У тебя есть минута». «Махан, приветствую!» — раздался голос патриарха. «Плинта не может покинуть обучение. Ему осталось...» «Он мне нужен, чтобы вытащить Ренокса!» — выпалил я. «Мы сейчас собираемся идти к пиратам Кадиса, после чего отправляемся на корабле к Армарду. Не спрашивайте, каким образом я связал пиратов и Ренокса, но если сейчас Плинта не пойдет с нами, то на его помощь мы не сможем рассчитывать». «Неделя», — ответил Патриарх, спустя некоторое время, заставив меня подумать о том, что связь оборвалась. «У тебя есть неделя, после чего Плинта должен вернуться». Больше и не нужно, заверил я главного вампира Барлеоны, после чего рядом со мной очутились два разумных. Слегка удивленный Плинта, для которого перенос на такое расстояние был неожиданностью, и патриарх, который посмотрел на меня своими черными глазами, приветственно кивнул Анастасии и тут же испарился, прыгнув обратно в свой лес. Ба, какие люди! Усмехнулся разбойник, поняв, кто стоит перед ним. «Два бывших босса, один нынешний и Орк, по лицу которого однозначно можно судить. Даже в картосе Златан продолжает играть дурачка. Чего звали-то?» Обрисовав Плинта общую картину, отметив про себя, что мне очень не хватало его сарказма, мы выдвинулись в гости к Грыгзу. «Пора решать вопрос с пиратами». Шел второй час, как мы старались войти в таверну три кальмара. «Я в сотый раз повторяю. Таверна закрыта!» Устало пробасил здоровенные дети на трехсотого уровня, закрывший своей тушей вход в три кальмара. «Приходите через два дня». «Насть, может, влюбишь его в себя, а?» В порыве отчаяния спросил я у девушки. «Еще часа я не выдержу». На стражника, закрывшего нам проход, не действовали никакие уговоры. Нужно в таверну? Не вопрос. Приходите через два дня. с вас ждет? Не вопрос. Приходите через два дня. Хотите дать мне денег, лишь бы я пропустил? Деньги давайте, я их люблю. А в через два дня приходите. Решили пробиться силой? Удачи, как раз мимо проходит отряд стражников. Все словесные конструкции, которые выстраивали Анастария и Златан, разбивались о гранитную скалу непреклонности стражника. Когда мы второй раз выкупили плинта, решившего влезть в таверну через окно, но встретившегося там с еще одним охранником, сдавшим разбойника стражником, стало понятно. Встреча с Грыгзом, если и состоится, то только через два дня. «Пробовала», — вслух буркнула Настя. «Не работает. На нем амулет поглощения. «Тогда встречаемся через два дня», — вслух произнес валет витающую в воздухе фразу. «Как не прискорбно признавать, но НПС нас видеть не хотят, так как...» «Яхой, бродяга!» — ухмыльнулся охранник, отодвигаясь в сторону. «Якорь мне в глотку, если это не гроза морей!» Мимо нас прошествовал один из НПС, с ног до головы увешанный саблями, миниатюрными арбалетами, метательными кинжалами и прочей режущей продукцией этого мира. Показав что-то охраннику, пират с довольной ухмылкой, словно ждал этот день несколько лет, прошествовал внутрь. На мгновение из таверны раздались разные крики, после чего все стихло, едва дверь захлопнулась. «Насть, как можно стать пиратом?» «Никак». Игроки не могут получить статус пирата. Так же, как не могут стать сиреной, драконом, вампиром или титаном. Насть, повторяю вопрос. Как можно стать пиратом? Если я правильно понял, ближайшие два дня внутрь гостиницы будут пускать лишь пиратов, в то время как всех остальных, включая игроков, отправлять гулять. Эвалет был прав. Нам нужно встретиться через два дня и спокойно решить все вопросы. Но это противное чувство, когда свободу ограничил какой-то сценарий. Куда отправился Кальран? «Кто ж его знает? Пошел смотреть ласточку! Где-то на верфи должен быть!» — ответил Златан. «Махан, в городе три верфи!» — добавила Анастасия, поняв, что я хочу сделать. «Мы его три дня искать будем!» «Мы? Да!» — ухмыльнулся я. «Но не они!» «Они?» — успел поинтересоваться Эвалет, как я написал в городской чат. «Ищу НПС с именем Кальран. За первые достоверные координаты плачу 20 тысяч золотых». Перед глазами буквально затрепетало от сообщений игроков. Причем присылаемые координаты указывали как куда-то в город, так и куда-то далеко в Малабар. Троллей хватало и в Кадисе. Через пару минут имитатор, которого я настроил на выполнение этого задания, сообщил, что я получил уже три похожие координаты, отличающиеся одна от другой последними символами. Бросив всем, чтобы следовали за мной, я побежал в нужную точку, боясь упустить пирата. Судя по карте, Кальран действительно находился на одной из верфей. Теперь главное не упустить его. «Махан!» — радостно воскликнул офицер Грыгза, как только я предстал перед его очами. «Ты же в три кальмара отправился!» «Как отправился, так и обратно вернулся». Ответил я, отправляя игроку, которому имитатор присвоил первый номер отправителя координат. «Слушай, я к тебе по делу. Как можно пиратом стать?» «Пиратом?» — удивился Кальран. «Зачем тебе быть пиратом?» «Да вот понял я, море — это моя стихия. Грабить и убивать умею, а вот под парусом еще ни разу не ходил». «В этой жизни нужно все попробовать, иначе что я буду на старости внукам рассказывать?» «Граф, владетель такого огромного замка хочет стать пиратом?» Все еще не верил своим ушам Кальран. «Не он один этого хочет!» — произнес и Валет, чем удивил не только Кальрана, но и меня. «Я тоже не хочу предстать перед Грыгзом сухопутной крысой!» если он готов с нами встретиться то не хотелось бы обижать такого великого пирата вот оно что тогда да одобрительно покачал головой Кальран, что-то соображая негоже негоже тут ты прав сухопутных он не очень любит негоже да может пиратом стану я промурлыкала настария когда пауза затянулась Калеран так и стоял ошеломленным, бормоча слова, совершенно не принимая никаких решений. По всей видимости, срезанная привлекательность сыграла свою злую шутку. «Миледи?» Брови бедного пирата взлетели вверх. «Вам-то это зачем?» «Один красавец предложил мне стать его супругой. Если когда-нибудь у меня с моим нынешним супругом не выйдет, не хотелось бы быть нахлебницей. Только партнершей. «Партнершей в море». «Убью. Сегодня проверим». «Еще ни разу свободный житель не становился пиратом. Во всяком случае, в нашем братстве о таких не слышали. Против Анастарии у пирата не было никаких шансов». «Но вы вытащили меня и моих людей из тюрьмы, поэтому я готов рискнуть». «Дариус!» — закричал Калеран. «Кэп?» Муха, айдуй к регистратору и заполняй документы на пиратское свидетельство. Капитана Настария. Два младших капитана под ее началом, Махан и Эвалет. Вам нужно два корабля или три?» Повернулся с вопросом к нам Кальран. «Два», — тут же ответила Настя. «Я буду с Маханом на одном корабле. Потом выгоню его, если что». «Делай заявку на два судна». Огромный Верзилов задумчивости почесал свой подбородок и добавил. «Пирата без корабля не бывает. Надо подумать, что сейчас лучше всего взять». «Сейчас?» — осторожно переспросил Эвалет. «Начинающие пираты обычно плавают на маленьких фрегатах на 10 человек команды. Это и по карману не сильно бьет и учит чувствовать море. Дариус, ты еще здесь?» «Мне хотелось бы сразу взять серьезный корабль», — вставил Эвалет. «Если и становиться пиратом, то всерьёз и надолго, а не ради того, чтобы на каком-то корыте плавать. Сколько стоит нормальный корабль, в который войдет абордажная группа?» «Сразу видно, сработаемся!» На лице кальрана расцвела улыбка. «Три миллиона стоит корабль среднего класса, а идеальный, который можно смело сравнивать с моей прежней ласточкой». — Десять. В последний смело может поместиться две сотни разумных, и еще место останется для добычи. — Эх! — горько вздохнул правая рука Грыгза. — Пожалуй, я возьму свою ласточку, — произнес Эвалет. Причем, если она будет достаточно хороша, могу выдать беспроцентную суду на восстановление твоей ласточки. — Беспроцентную? — тут же вцепился Дариус. «На какой срок?» «Месяцев, скажем, на 8. «Год», — начал торговаться Дариус. «Рассрочка на год и...» «Кэп, что скажете?» «Миледи, вы какой корабль желаете?» Игнорируя своего помощника, спросил Кальран. «Пожалуй, соглашусь с валетом Если и уходить в море, то всерьез и надолго. Я тоже беру корабль за 10 миллионов». «Насть, у нас нет таких денег!» Едва не закричал я вслух, но сдержался и произнес эту фразу мысленно. «У нас? Нет. Зато есть у меня. Это будет мой корабль, а не клана. Так что расслабься, деньги не проблема. Стану пиратом!» «Дариус, слышал?» Обратился огромный капитан к своему помощнику. «Свидетельство на капитана!» «Два на младшего капитана и три лицензии на пятимачтовый галеон. Будем восстанавливать бесстрашный!» Старика словно ветром сдуло. Несмотря на свой почтенный возраст, он в прямом смысле помчался вглубь города, причудливо размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. «Подтверждаю», — произнес Эволет, смотря своими остекленевшими глазами в стену ближайшего дома. «Условия меня устраивают!» «Надеюсь, мы сможем наладить дальнейшее сотрудничество». «Вот и замечательно!» — довольно потер руки Кальран. Как я понял только, что он заключил с эволеттом соглашение, и необходимая этому капитану денежная сумма была списана со счета Темного Легиона. В таком случае предлагаю сразу обдумать вопрос. «Где будете набирать команду?» «В смысле где?» «Неправильно спросил». У вас из свободных кто-нибудь владеет навыком мореходства? Безграмотного шкипера делать на море нечего. Еще нужен боцман, чтобы бездельники не расслаблялись. Первый помощник, который займётся всем необходимым. Кок, чтобы команда с голода не передохла. Лоцман, если вздумаете сунуться на реку. И, конечно, такой талантливый капитан, как ты, вновь промурлыкала она старее, чем вызвала очередную щенячью улыбку Кальрана. «Знает, где мы можем найти достойную команду, с которой не страшно идти против морских чудовищ». «Я подберу тебе на оба корабля такую команду, что она пойдет с тобой хоть на кальмара-дельфина!» Торжественно произнес могучий капитан, и в этот момент перед глазами возникло сообщение. «Вы получили свидетельство младшего капитана. Доступна новая специальность — мореход. Желаете принять?»